Глава девятая. История Череврадепахи.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 швое голос над своим ухом. Ну, ты я вижу, о чем ты задумалась, моя милочка, спросила герцогиня. Вот поэтому наш разговор и затох. И какой из этого можно сделать вывод, я пока не знаю, но подумав, я тебе скажу.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 «Конечно, может», — подтвердила Алиса, которой совсем не хотелось, чтобы герцогиня обнимала ее. «Да, что поделаешь», — согласилась герцогиня, — «и фламинго, и горчица щиплются. Вот такие то опасные птички». «Но горчица совсем не птица», — сказала Алиса. «Верно, как всегда», — воскликнула герцогиня. «Какая ж ты умная!» «Горчица, по-моему, минерал?» — спросила Алиса. «Конечно!» — подтвердила герцогиня, готовая, по-видимому, соглашаться со всем, что бы ни сказала Алиса. «Ах, нет, я вспомнила!» — воскликнула Алиса. «Горчица — это растение!»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 Грустная и одинокая сидела она на выступе утеса. А когда они подошли ближе, Алиса услышала, что эта, вроде черепаха, вздыхает так тяжело, как будто у нее разрывается на части сердца. Алисе стало очень жаль ее. «Какое у нее горе?» — спросила она у Грифона.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 — Стирки не было, — ответила Алиса. — Ну, значит, твоя школа была хуже, — сказала облегченно, вздохнув Паха. А мы учили французский язык, музыку и стирку. — А сколько часов в день вы учились? — спросила Алиса. — В первый день десять, во второй девять и так далее. — Как странно, — сказала Алиса, — значит, на одиннадцатый день у вас был праздник? — Конечно, — подтвердила паха А что ж было в двенадцатый? — Хватит говорить об уроках, — сказал Грифон, — расскажи ей лучше про игры.